Голговский размышляет всю ночь. Ему уже понятно, что наосферные импринты это то же самое, что Магнус Марголин называл горгойлями и химерами. Солкинд и Марголин были близкими знакомыми Изюмина. Видно, что генерал проявлял к теме большой интерес. Быть может, случившиеся с ним несчастья как-то с этим связано? Голговский опять вспоминает последний жест генерала. крыша домика, крылышки, что-то вверху. Может быть, Изюмин посетил религиозное умиление, и он хотел сказать, что наш настоящий дом в небесах, куда мы вознесёмся. Возможно, это было чем-то вроде последних слов Ганди: "Наконец, свободен". С другой стороны, Солкинд говорил, что генералов не слишком интересовали вопросы вечности. Чем вообще занимался Изюмин в своих спецслужбах? Не разобравшись с этим, будет сложно понять всё остальное, решает Голговский. Но как это выяснить? Он едет в институт к Солкинду. Египтолог ждёт его в своём кабинете. Вместо окон там вмонтированы в стену компьютерные панели, транслирующие вид на Долину царей. В Москве утро, в Долине царей тоже. Видимо, крутится запись. Голговский понимает, почему здесь не Токан. Кабинет учёного напоминает не то музейный зал, не то камеру сокровищ из неразграбленной гробницы. Здесь статуи и барельефы, защищённые стёклами, фрагменты древних папирусов всё требует особого микроклимата. Воздух с улицы может оказаться губительным для собранных здесь редкостей. Солкинд берёт бутылку из шинтуков номер 17. и выливает её на покрытую золотыми иероглифами чёрную статуэтку. Вода стекает в полое нутро постамента. Солкинд открывает бронзовый краник и наполняет водой два стаканчика. "Каша очищает печень и почки", говорит он. Голговский пьёт воду. Она ничем не примечательна на вкус, обычная кавказская минералка. Солкинд объясняет, что дело в магической силе покрывающих статуэтку иероглифов. Она переходит в воду. В древнем Египте на подобном принципе работали целые воды лечебницы и санатории, говорит он. Ну а если вы в это не верите, пейте просто и синтуки, тоже полезно. Но не так. Голговский понимает, что попал в особое измерение, и ни с чем не спорит. Вслед за хозяином он простирается перед статуей Амона, затем сдержанно кланяется диску Атона. Они садятся в разные деревянные кресла, и Солкинд начинает свой рассказ. Техника, лежащая в основе создания на сферичных импринтов, известна по меньшей мере со времён древнего царства. Зашифрованные указания на нее содержатся в погребальных надписях и папиросах. Ее унаследовали в Вавилоне, знали и в Хетском царстве. Она была известна народам Моя, так называли в древнем Египте жителей Сирии и Земноморских островов. Голговский не перебивает, он делает пометки в блокноте. Но уцелевшие обрывки информации так скупы и клятчны! Что даже лучшие египтологи не могут понять смысла и сути ритуалов, указания на которые они встречают. И не мудро, но это примерно как восстанавливать древний колос по сохранившемуся уху, губе и фрагменту короны с головой кобры. Солкин встает с места, берет со стола какой-то продолговатый предмет и протягивает его Голковскому. Тот с удивлением узнает жезл со стены кабинета изумено. вернее, его точную копию. Это известейший артефакт, говорит Солкинд. Магический жазл из собрания музея Метрополитен. 20 век, только до нашей эры. Галговский внимательно разглядывает предмет. Это судивительным искусством вырезанный из слоновой кости скипетр квадратного сечения, на котором сидят в ряд несколько животных. Лев крокодил, лягушка, черепаха. Черепаха расположилась в центре. Остальные фигурки повторяются дважды и глядят в разные стороны. Голговскому этот предмет от чего-то кажется древней логарифмической линейкой. Солкинд смеётся, услышав такое сравнение. Доля истины тут есть, говорит он. Но тогда это логарифмическая линейка, которая использовалась последующими эпохами как ритуальный кинжал, а ещё позже как ложка для надевания ботинок. Что это на самом деле, спрашивает Голговский. На этот счёт в научных кругах есть много мнений, отвечает Солкинд. Некоторые египтологи считают, что жезл использовался для облегчения родов, Така как лягушка это символ богини Сикет, заведовавшей родами. Другие смотрят на крокодила и говорят, что жезл служил для вида носной государственной магии. Третий видит чии паху и делают вывод, что жезлом пользовались для остановки кровотечений. Такие оценки правдоподобны. В позднейшие времена этот предмет могли использовать во всех перечисленных целях. Но главное, Исходное назначение артефакта остаётся официальной науке не вполне ясным. А вы его знаете? Солкин улыбается. То, что я скажу дальше, не услышат от меня ни на одной лекции. Египтологи сочли бы это шарлатанством. Был бы скандал. Но вы не египтолог, вам я расскажу всё как есть. Вы знаете, конечно, об обычае жертвоприношения. В изначальном смысле ритуального убийства живого существа, в том числе человека, Голговский, конечно, знает. Такие практики, продолжает Солкинд, были не слишком характерны для древнего Египта, но все же их использовали маги, которых мы сегодня назвали бы черными или серыми. Зачем? – спрашивает Голговский. Ритуальное убийство человека? Было способом предложить его жизненную энергию божеству, так сказать, накрыть поляну. Некоторые духи, обладавшие немыслимым оккультным могуществом, тысячелетиями обитали вокруг подобных жертвенников, вводя в заблуждение целые культуры и цивилизации. Благородный Египет к счастью не был одной из них. Там отказались от человеческих жертвоприношений за двадцать восемь веков до нашей эры. Но существовал и другой способ манипуляции изыатой жизненной силой. По лицу Солкинда Голговский понимает, что сейчас услышит нечто важное. Он даже перестает делать пометки. Жнец или маг, продолжает Солкинд, мог перенести жизненную энергию к. Как ее называли в Египте? В другой объект или заедить ею некий предмет? На манипуляциях с переносом к было основано целое течение древней египетской магии. Можно даже сказать, что это был ее фундамент. Способы переноса могли быть мягкими и метафайческими, заклинания различного рода, симпатика и так далее. Вот как мы с вами пили воду из Синтуки, заряженную силой лечебных знаков. Но бывали и радикально безжалостные методы. Солкинд берёт у голговского магический жазул и как бы целится из него в свою комнатную долину царей. Повторяю, говорит он. Я не знаю точно, как именно этот артефакт применялся в поздней эпохе, хотя примерно догадываюсь. Движение от архаики к нашему времени это постепенное вытеснение реальной магии ритуалам. Но сразу после своего создания жазл использовался как вместилище силы К, выделяемой при особом ритуальном умерщвлении животных. Голговский спрашивает, связано ли это как-то с фигурками на скипетре. Солкинд кивает. Именно Это был своего рода аккумулятор, работавший на четырех видах энергии к льва, крокодила, лягушки и чайпахи. Экстрагированная при умерщвлении этих животных жизненная сила переходила в их костные фигурки, украшающие жезл. Мак мог заезжать свой жезл четырьмя силами одновременно, причем. в разных пропорциях и с разным направлением или знаком энергии К. Поэтому фигурки повёрнуты в разные стороны. А черепаха, спрашивает внимательный Голговский, она одна. Центральная черепаха здесь в одиночестве, потому что является магическим нулём, отвечает Солкинд. Она, выражаясь языком своевременных кодоров, выполняет роль оператора стоп. Голговский плохо знаком с программированием, но идея до него доходит. Заяженный таким образом Жазл продолжает Солкинд, становился мощным магическим индуктором, позволявшим создавать, например, на сферные импринты. Ещё он давал возможность вступать в общение с сущностями тонких планов и даже управлять ими. близкую, хотя и более ограниченную функцию выполнял классический жеческий скипетр в форме изогнутой змии. Он указывает на костяной жезул, стоящий в застеклённом шкафу. Голговский вспоминает, что видел такой же на генеральской даче. Значит, поля времени были наколоты такими вот скипетрами. Да, отвечает Солкинд. Они были созданы подобными психоэнергетическими инструментами. А зачем эти инструменты вообще придумали? Я имею в виду с самого начала. Солкинд пожимает плечами. Это примерно как спросить, зачем служит нож. Убийца убивает, доктор лечит, эщик по делу вырезает финтифлюшку. Эти артефакты восходят, я полагаю, гораздо более старым цивилизациям, чем даже Египет. Но мы о них не знаем ничего. А как конкретно создавали поля времени в древнем Египте? В чём заключался ритуал? На лица Солкинда изображается усталость. Вот и вы туда же, говорит он. Изюмин постоянно задавал мне этот вопрос и не верил, что я не знаю, а я действительно не знаю. Такие практики были весьма распространены в архаичной эпохе, однако вызвали гнев богов, что в Египте совсем не было шуткой. Поэтому они держались в тайне, сохранились только косвенные указания и свидетельства. А сегодня, говорит Голговский, Сегодня что-то похожее практикуют, не сомневаюсь, ухмыляется Солкинт. Но если вы думаете, что реальный Гарри Поттер расскажет вам, на каком бензине работает его волшебная палочка, то ждать вы будете очень долго. Изюмин обсуждал с вами эти темы постоянно. Он, по-моему, курировал это направление в Солкинт умолкает, понимая, что сболтнул лишнее. Голговский ждет, надеясь, что Солкинд скажет что-то еще. Но тот резко меняет тему. Изюмин, говорит он, Изюмин. Я все время убеждал его позаботиться о вечном. У него был отличный участок в Кратово, где это вполне можно было сделать. Иногда мне казалось, что он вот-вот примет неизбежную истину и наймет земли Копов. Я даже собирался открыть ему тайное имя ра, честное слово. Но потом наши пути разошлись. Голговский понимает, что настаивать бесполезно. Про изюмина он больше ничего не узнает. Он тоже решает изменить тему. Скажите, говорит он. А подобные практики всегда были связаны с божествами и духами. Разумеется, отвечает Солкинд. Древний Алтай вообще можно осматривать как подобие современной радиолокационной станции, посылающей сигнал в пространство и сканирующей отпечатки присутствующих в нём сущностей. Интересное сравнение. Только эта локационная станция работала не на электичестве, а на живой жизни. И её сигнал уходил не в физическое пространство, создаваемое нашим собственным умом, А в единственное реальное изменение чистого бытия, откуда приходит ты сам, ум и все, что в нем есть. Солкин снова глядит на свою долину царей. На дне теперь краснеет тусклое виртуальное солнце. Наши предки имели дело с серьезными технологиями, говорит он задумчиво. Мы же играем в пустые игрушки, запуская одни галлюцинации и исследовать другие. Мало того, что в этом нет смысла, на это не хватит никакого времени, даже с учетом того, что время тоже одна из наших галлюцинаций. Голговский однако не даёт разговору свернуть в абстрактные дебри. Скажите, спрашивает он, а вы когда-нибудь обсуждали на асферные импринты с историками других эпох? Почему вы спрашиваете? Вот почему, говорит Голговский. Я недавно беседовал с одним Калининградским теологом, и он рассказывал весьма любопытные вещи. По его словам, нечто похожее делали и в средние века, только он называл им принты, химерами. Солкинд хмурится. Я слышал это слово в подобном контексте, говорит он. Где? От кого? Это было на конференции во Франции. Я говорил с одним валлонцем, специалистом по средневековому колдовству. Он упоминал о чем-то похожем. Еще о каких-то гул, гор, горгоялях. Кажется, да. Вы не помните его имя, стараясь не выдать волнения? Говорит Голговский. Банье, отвечает Солкент. Жерар Банье.